Страница 167, год, 1889. Письмо 125 Алексею Сергеевичу Суворину. 1889 год, января 31 -го, Москва. «Очень сожалею, что вы не заехали ко мне, Алексей Сергеевич, поговорили бы о вашей драме и о другом. Об Ершове ничего не знаю, примечание первое-второе. Предисловие к его книге я написал было, но оно не годится». Желаю переделать или написать вновь и поскорее прислать вам. Книга стеда у меня есть. Желаю вам самого хорошего. Боюсь, что не того, что вы сами большей частью желаете, разориться материально и богатеть духовно. Любящий вас Лев Толстой. Примечание Первое. Суворин издал свое «Четырех» актную комедию Татьяны Репина «Санкт-Петербург, 1889 год». Второе. Суворин в письме 30 января, смотри том 27, страницу 728, спрашивал у Толстого адрес его знакомого по участию в обороне Севастополя, Ершова, чью книгу «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера» он хотел переиздать. Третье. Толстой по просьбе Иршоа писал предисловие к его книге, над которым много работал, но оно его не удовлетворило и осталось неоконченным и неопубликованным. Том 27. Четвертое. Суворин предложил прислать книгу Уильяма Стеда «Правда о России. Лондон. 1888 год», в которой три главы были посвящены его пребыванию в Ясной Поляне в мае 1888 года. Книга была получена толстым от Стеда. Конец примечаний.